Глава 9. 1915 год Пристав Семиношка Шиловский рвал и металл. Участковый пристав Семиношка, коротконогий, грузный, с бычьим загривком и длинными запорожскими усами, стоял перед ним пунцовый как рак. Тупицы, болваны. «Бендюжники вы, они не облеченные высоким доверием государева слоги!» Закончил свой достаточно длинный ругательный монолог надзиратель и без сил рухнул в кресло. Семеношка виновато молчал. Он, конечно, мог стать в позу. «Не шибко велика шишка, надзиратель сусной полиции, чтобы перед ним чересчур низко прогибаться». К тому же у свояка Семеножка чин повыше, чем у Шеловского, и служит он в жандармерии, поэтому всегда может замолвить за него слово. Но пристав, служака до мозга костей, хорошо понимал, что именно он дал маху, а значит ему и принимать все удары на себя. Тут уж никакое заступничество не поможет, разве что государя императора. Однако у него сейчас много других забот, война. С усилием отогнав дурацкие мысли, Семеношка встрепенулся и снова принялся преданно есть надзирателя своими блекло-голубыми воловьями глазами. Шиловский мрачно глянул на него из-под лобья, налил из графина воды в высокий стакан, жадно выпил до дна и немного успокоился. Закурив папиросу, он сказал — «Садись, Петро Мусиевич, в ногах правды нет. И расскажи мне толком, что там у вас случилось. Да вот какая незадача!» Семеношка достал носовой платок и вытер им потное лицо. Ждали мы безобидного мазурика, а попался нам вооруженный жиган. «Вот мои орлы сплоховали!» «Здоров, как бык! Его надо было сразу глушить, как сама! Но кто ж знал? Кто таков?» На какое-то мгновение Семенушка замялся, будто не решая сказать то, что у него на уме, но потом быстро ответил. «Не распознали. Но мы поспрашиваем на Шулявке, на Подоле, потрясем содержателей притонов, гляди, что-то и нарисуется». «И что вы будете спрашивать?» — насмешливо поинтересовался Шеловский. «Ну, изображение его наружности у нас имеется. Это уже хорошо». «Откуда?» — удивился надзиратель. «Есть у меня один новенький. Очень я им доволен. Глаз у него востер, как казацкая шашка. Вот он с помощью одного шаромыжника, спившегося художника» и состряпал портрет. Говорит, очень похож. Портрет при тебе? Черные глаза Шиловского вспыхнули. А как же? Семеношка полез в папку, которую прижимал к груди, словно самую большую драгоценность, достал оттуда кусок картона и положил его на стол перед надзирателем. Вот он, сукин сын! Не удержался пристав от крепкого выражения, вспомнив свой изгвозданный мундир. «Портрет явно кого-то напоминал, но кого именно Шиловский вспомнить не мог». «Добро», — сказал он, задумчиво покусывая нижнюю губу. «Портрет скопировали?» «Не успели, Евграф Петрович!» Семеношка виновата опустил глаза. Как только художник закончил работу, я сразу же побежал к вам на доклад. Сделали всего одну копию для вас. Ну, тогда займись этим делом и проследи, Петр Мусиевич, чтобы копии раздали городским приставам, а также околоточным подолам, куреневки, Шулявке, липок. В общем, всем. Думаю, ему на свободе... — Долго не гулять, если только он не залетный. — Еще. — Найди мне Ваську Шныря. Достань его из-под земли. — Достанем, Евграф Петрович, не беспокойтесь. У меня к шнурю свой счет. Начал было приступ, но тут же закрыл рот. Не хватало еще, чтобы начальство узнало, как приставу Семеношка, грозе Подольской Басоты, Почистил карманы какой-то шклявый мазурик. При этом Шнырь украл не только кошелек с деньгами, но и дорогую серебряную зажигалку — подарок свояка. О том, что это Васькина работа, Пристав узнал от своих осведомителей. Семеношка ушел. Раздосадованный Шиловский курил папиросу за папиросой. Он так надеялся, что сегодня на месте Пристава будет сидеть Васькашны. Но что нужно было вооруженному бандиту от карманного вора? Надзиратель знал, что мазурики и жиганы нечасто контактируют между собой. Воры сторонились убийц и налетчиков. Одно дело сидеть в теплой тюрьме, другое — попасть на каторгу в холодную Сибирь и носить кандалы а дружба с жиганами была прямой дорожкой в Нерчинские рудники за компанию. Царская Фемида долго разбираться не будет, ткнет пальчиком на обум. И суши сухари для длинной дороги по Сибирскому тракту. Шеловский сидел и думал, что Ваську Шныря теперь найти будет трудно. Чересчур шумной получилась баталия с засадой. Возле хаты вора. Стрельба, крики. А слухи в Киеве распространяются молниеносно, будто по телеграфу. Сиди теперь на гончаровке, не сиди, все равно толку от этого не будет. Надзиратель был далеко не глупым человеком. В свое время он стажировался под началом самого Кашко и считался подающим большие надежды. Примечание — Кашко Аркадий Францевич, знаменитый сыщик царской России, в 1913 году на Международном криминологическом конгрессе в Швейцарии московская сыскная полиция, возглавляемая Кашко, была признана лучшей в мире. Конец примечания. Но из Москвы его перебросили на усиление в Киев, а в провинции не только камнем-хом обрастают, но и люди, в особенности чиновного звания. Нет, Шиловской не поглупел отнюдь. Но и звезд с неба не хватал, хотя бы потому, что в Киеве негде было применить его таланты в полной мере. Шла обычная рутинная работа, на которой даже медаль не заработаешь. Он уже давно мог бы стать чиновникам особых поручений сыскной полиции, но на верхних этажах власти шла постоянная чехарда, и по этой причине, не имеющий больших связей Шиловской, никак не мог попасть в рапорт на повышение. Примечание. Надзирателей возглавлял чиновник особых поручений сыскной полиции. Эти чиновники ведали не только участковыми надзирателями, их агентами и осведомителями, но имели также своих особых секретных агентов, с помощью которых и контролировали деятельность подчиненных им надзирателей. Чиновники и надзиратели состояли на государственной службе. Агенты и осведомители служили по вольному найму, и по своему общественному положению представляли весьма пеструю картину. Извозчики, дворники, горничные, приказчики, чиновники, телефонистки, актеры, журналисты, кокотки и так далее. Конец примечания. А тут еще война. Народ начал роптать так недолго и до революции. А что такое революция, Шиловский знал не понаслышке. В декабре 1905 года, спустя два месяца после того, как его зачислили в штат московской сыскной полиции, ему пришлось с оружием в руках штурмовать баррикады, сооруженные восставшими пролетариями. Классовая ненависть рабочих к власть имущим поразила молодого полицейского агента до глубины души. Уже тогда Шиловский решил, что в случае очередной революционной заварухи, только обширнее по масштабам, а значит более кровавой и непредсказуемой по последствиям, он постарается остаться в стороне от этого процесса, а в том, что народ взбунтуется, Шиловский был уверен. Но как тогда ему, сыну небогатого мещанина, у которого за душой только жалование надзирателя сыскной полиции, не остаться на бабах? Вдруг придется оставить службу-кормилицу? Когда Шиловский узнал от Остапа Кучера о тайном захоронении на китаевском погосте, надзирателю вдруг подумалось, что судьба предоставляет ему шанс. И грех было им не воспользоваться. Но как найти ту могилу? В этом мог помочь только Васька Шнырь. Увы и ах, их встреча теперь откладывается на неопределенное время. Шиловский, раздосадованный до глубины души, снова начал рассматривать портрет неизвестного Жигана, который ранил одного полицейского, и едва не отправил на тот свет пристава верного помощника-надзирателя. Семеношка, конечно, был хитер и сам себе на уме, но отличался повышенным служебным рвением и исполнительностью, поэтому Шиловский доверял ему серьезные дела и откровенно обсуждал с ним различные проблемы. «Может, взять его в долю?» Если в том ящике и впрямь что-то есть, — думал надзиратель, — надо ведь кому-то довериться. Самому мне не удастся сделать все тайно и скрытно. Но где взять верных людей? Петр Мусиевич, пожалуй, лучшая кандидатура, но он хитер, очень хитер, сам себе на уме. Поди, знай, что там у него под черепушкой творится. Нет, нет, не торопись. Нужно все как следует обмозговать. Подумай без спешки. А в это время лучшая кандидатура сидела в таратайке извозчика и держала курс на шулявку. Семеножка соврал Шиловскому. Да, действительно, он по зоопарке поначалу не узнал «Жигана», который появился перед ним внезапно, выскочил откуда-то как черт из табакерки. Пристав вообще его не разглядел, если по правде. Но потом, когда ему принесли портрет, Семеножка едва не охнул. Это был Серега Матрос. Художник выделил главное — глаза. На них-то как раз пристав, в отличие от своих подчиненных, и не обратил должного внимания, потому что успел заметить только макушку жигана, который боднул его словно бы головой в грудь. Глазищи у матроса были, как у сумасшедшего, большие, круглые и какие-то отмороженные. Поговаривали, что Серега-матрос балуется марафетом, Семеношка уже доводилась встречаться с матросом. Мало того, в юные годы Жиган был его личным тайным агентом, пока не сел. А когда он вернулся с каторги, Семеношка щел благоразумным прекратить с ним все контакты. При первой же встрече Серега сказал приставу, «Все, мы друг друга не знаем, начнете доставать» или «заложите братве» — «убью». Семеношка почему-то сразу поверил этим суровым словам и пообещал забыть прошлое. Каторга здорово изменила матроса. Он закалился, стал очень сильным и, главное, бесшабашным. Наверное, ему была только одна дорога на тот свет. Он мог погибнуть в любой момент, И во время разборок с жиганами, когда подтверждал свой высокий статус в бандитской среде, и когда шел на дело. После 1905 года полиция особо не миндальничала и пускала в ход оружие, долго не думая. Но тут Серегу-матроса заприметил Федька-графчик и приблизил к себе, сделав его и своим телохранителем, и своего рода начальником контрразведки. Матрос вычислял полицейских агентов и добровольных стукачей в воровской среде и вершил над ними суд. Поскольку у него теперь была солидная должность в кавычках, Серега матрос по неволе остепенился и очень редко попадал в поле зрения сыскной полиции. И тем более странно, что он так среагировал на попытку полицейских произвести арест, ведь за ним ничего серьезного уже давно не числилось. Что касается Нагана, то Семеношка не сомневался, что благодаря опытным адвокатам, состоящим на содержании у графчика, Серегу выпустили бы на другой день. Тогда почему такая бурная реакция? Что за этим кроется?» Семеножка всеми фибрами своей хохлатской души чувствовал, что наклевывается какое-то большое дело. Ведь не зря же Шиловский просил его не распространяться перед полицейским начальством, когда приказал без шума взять Ваську Шныря и доставить не в участок, а лично к нему. Похоже, надзиратель хочет все победные лавры приписать себе? — Ну нет, не — думал Семиношка, Так дело не пойдет. Не век же мне в приставах ходить. Может, я тоже хочу в высоком кресле сидеть, попивать шампанское и кофе и отдавать приказы нижним чинам, а не бегать, как пес по участку, высунув язык. Пристав хорошо понимал, что До Васьки шныря ему в скором времени не добраться. Васька был ловким и хитрым, как змей. Он теперь ляжет на дно и попробуй его оттуда выковырять. Но что касается матроса, то здесь у пристава был хороший шанс. Несмотря на то, что Серега отказался сотрудничать с полицией, Семиношка при помощи своих тайных осведомителей вел за ним негласное наблюдение. Он все еще не терял надежд, что матрос снова начнет доносить на своих дружков, хотя бы из-за корысти или чувства мести. Мало ли какие расклады могут случиться среди мазуриков и жиганов. А Серега матрос много чего знал. Семеножка был мудр и терпелив. Несмотря на категорический отказ иметь дело с полицией, матрос все же был на крючке. Пристав не стал его подсекать только потому, чтобы он и, и впрямь не сорвался окончательно, а попустил леску, дабы создать у Сереги ощущение полной свободы. Но Семеношка был уверен, что в нужный момент он всегда сможет совладать со своим бывшим агентом и заставит его делать то, что требуется. Похоже, это время наступило. Семеножка нащупал в кармане револьвер и с удовлетворением ухмыльнулся. Он успел переодеться в штатское и теперь, как ему казалось, ничем не отличался от мещан, фланирующих вечерней порой по Крещатику и Прорезной. Увы, пристав не заметил недобрый взгляд, которым одарил его извозчик. Видимо, он считал семеножка даже... Не чиновником штатском, а неудачно замаскировавшимся полицейским филером, коих после 1905 года расплодилось великое множество. Пристав был уверен, что сегодня Серега-матрос ни в коем случае не будет гулять в одной компании с графчиком, чтобы не подставить своего хозяина. Он должен какое-то время отлеживаться в своей норе. А где находится эта нора, — Семеношка знал. Двухэтажный дом на Шулявке принадлежал одной купеческой вдовушке. Чуть поодаль виднелась церковь Марии Магдалины. Дом был ветхим и неказистым с виду. Ему здорово досталось в 1905 году, когда шли бои за Шулявскую республику. Примечание. Шулявская республика — квази-государственное образование бастующих рабочих Киева, которое на протяжении четырех дней с 12 по 16 декабря 1905 года существовало на территории нескольких рабочих кварталов Шулявки и было разгромлено царскими войсками. Конец примечания. Деревянная обшивка дома была сплошь истечена пулями, а беседку во дворе разворотила гранатой. Ремонтировать ее никто не стал, благо беседку густо обвил дикий хмель и скрыл следы разора. После смерти мужа все его дела пришли в расстройство, поэтому вдова некоторое время терпела большую нужду, и только связь с Серегой-матросом не позволила ей выйти на панель и попасть в руки какой-нибудь мамаши, содержательницы дома терпимости наподобие камбалы. Она безропотно выполняла все прихоти своего сожителя и была предана ему до мозга костей. Семеношка потоптался немного у входа, а затем решительно дернул за короткую цепочку с медной шишечкой на конце — Где-то в глубине дома раздался мелодичный звон. Спустя какое-то время женский голос по другую сторону входной двери спросил, кто там. «Мне нужен Серега, матрос», — ответил Семиношка. «Здесь нет такого», — не очень уверенно сказала вдова. «Матросу казалось, что никто не знает» где находится его нора. По этой причине он, похоже, не удосужился как следует проинструктировать свою пассию на предмет конспирации. Это семеножка сразу сообразил, уловив волнение в ее голосе. «Значит, матрос дома». «Кончай травить, тетка», — сказал он намеренно грубо, подделываясь под наглое высокомерие жиганской речи. «Меня прислал к нему...» — Федька, грабчик, срочное дело! Открывай! Наверное, вдова, забитое, хотя и довольно симпатичное существо, отодвинула засов чисто инстинктивно. Она привыкла, что ею всегда кто-то командует или помыкает, и грозный голос незваного гостя включил рефлекс повиновения. Увидев семеножка, от которого заверсту. Перла казенным полицейским духом, вдовушка мигом сообразила, что опростоволосилась. Она тихо охнула и хотела закричать, чтобы предупредить своего возлюбленного, но не успела. Пристав закрыл ей рот своей широкой потной ладонью и ловко нажал на сонную артерию. Спустя считанные секунды вдова потеряла сознание, и семеножка осторожно усадила ее на пол. Достав револьвер, пристав начал подниматься по лестнице на второй этаж, стараясь ступать как можно тише. От агентов ему было известно, что матрос выбрал себе комнатку повыше, и обзор оттуда лучше. Вся улица видна, и окна выходят на обе стороны дома. В случае необходимости он мог бежать через сад. Этого-то семиношка как раз и боялся больше всего. Он знал, что Серега-матрос очень осторожен, и застать его врасплох трудно, если не сказать невозможно. Приставу потрясающе повезло. Сначала с вдовой, недалеким доверчивым созданием, а затем и с ее квартирантом. Когда семиношка потихоньку отворил дверь комнаты матроса, то увидел, что тот дрыхнет, как сурок. Причина сонного состояния Жигана была, что называется, на лицо. Возле канапе, на котором валялся Серега, стоял столик с бутылками и закуской. Примечание. Канапе — небольшой диван с приподнятым изголовьем. Конец примечания. Наверное, матрос решил сегодня никуда не ходить и подлечить свои нервы народным способом. Для этой цели он вылокал полторы бутылки Смирновской, закусил копченым салом и солеными грибочками и теперь почивал сном праведника. Серега не проснулся, даже когда... Семиношка изъял его оружие, спрятанное под подушкой, на которой покоилась кудрявая голова хмельного жигана. Понюхав ствол нагана, пристав с удовлетворением ухмыльнулся. Пахло свежей пороховой гарью. Удобно устроившись неподалеку от канапе на венском стуле, для мягкости подложив под свой широкий зад подушку-думку, Семиношка напевно. Как старый сказочник сказал, а не пора ли вставать, цоколик? Матроса будто пружиной подкинуло вверх. При этом он успел сунуть руку под подушку, но вытащил оттуда не наган, а одежную щетку, которая до этого лежала на полочке у входной двери и которую семиножка большой шутник, подложил ради смеха пух-пух изобразил звуки выстрелов пристав два сбоку ваших нет не дури матрос резко бросился Миношка, заметив, что жиган опомнившись начал звереть и уже готов был броситься на незваного гостя с голыми руками несмотря на то что петр мусиевич держал его на мушке своего сметвессона — Я пришел поговорить. Просто поговорить. Понял? — Понял. — буркнул матрос, с ненавистью глядя на семиношка. Как вы сюда попали? — так же, как и ты. Через дверь. — А где? — Отдыхает. Коротко и жестко ответил пристав, поняв, о чем хотел спросить Жиган. Немного подумав, Серега сумрачно кивнул, а затем налил себе полный лафитник водки и выпил одним духом. Крякнув, он понюхал хлебную корку и спросил. — О чем будем говорить? — О тебе, касатик, о тебе. — Обо мне мы уже все перетерли, переговорили. Или вы забыли наш уговор? — В его голосе явственно прозвучала угроза. Нет, не забыл. Но вот у тебя память короткая. Мы договаривались не становиться друг другу поперек дороги. А сегодня ты едва не пустил меня в распил. Я жив остался только потому, что ты не успел вовремя вынуть свой наган. Или думаешь, я тебя не узнал? И как нам теперь быть? Ты ведь полицейского тяжело ранил. Может, он даже не выживет. Спаси его, Господь!» Перекрестился Семеножка, Револьвер пристав держал в левой руке. «Так уж вышло, я не хотел». «Вот и я не хотел ворошить прошлое, но пришлось». «Что вы от меня хотите?» «Но еще раз предупреждаю». Фиксонить я не буду. Примечание. Фиксонить значит стучать, доносить. Конец примечания. Да будет тебе! Ха -ха -ха Изобразил добродушие Семеношка. У нас и без Сереги матроса среди киевских мазуриков и жиганов хватает агентов. Эка невидаль! Не все ж такие глупые, как ты. Значит, вы пришли арестовать меня, потому что я ранил фараона? А разве я это говорил? Нет, но я пришел, чтобы сделать размен баш на баш. Не понял. Это как? Я не доложу по инстанциям, что узнал Жигана, пулявшего по полицейским на гончаровке, А ты расскажешь мне, что за история раскручивается вокруг Васьки-шныря. Вот оно что! Матрос немного приободрился и даже повеселел. — Ха! Всего-то! — Да, всего-то. Как видишь, обмен наш совсем неравноценен. Ты можешь прямо сейчас... Годы каторги разменять на какого-то кислого щепача Думаю, смысл в этом есть и большой, не так ли? В общем, так, Серега колебался. Он лихорадочно думал. Матрос знал, что Семеношка умеет держать слово. Обитатели Киевского дна ему верили. Если пристав брал кого-то в оборот то его не могло спасти ничто. Но ежели он проявлял к Мазурику снисхождение, то в этом случае вор, а иногда и жиган, мог быть совершенно спокоен, потому что Семиножка умел начинать отношения с чистого листа, будто раньше ничего и не было. Конечно же, преступники не знали, что таким образом пристав маскирует своих агентов, внедренных в воровское сообщество. Несмотря на простоватый вид, Семеношка был далеко не глуп и в некоторых вещах мог дать фору даже самому Шиловскому, который считался большим умником. Наконец Серега Матрос решился. Действительно, что ему скрывать, когда на кону лет десять каторги? Тем более, что Федька Грабчев все равно остается в стороне от этой истории. Да и сам он мало что знает. Кроме пустопорожней болтовни Васьки Шныря ничего конкретного. Кто-то что-то где-то зарыл в землю. Чушь собачья. И матрос пересказал Семеношка то, о чем говорил Васька Шнырь в малине Остапа Кучера. Пристав долго молчал, переваривая услышанное, А затем спрятал револьвер, встал и сказал, добродушно ухмыляясь. — Вот видишь, как все просто. Ты сдал шныря со всеми потрохами. И не только его. — И что? — А ничего. Мы с тобой снова в одной упряжке. Всего лишь. — Да ты не кипятись, остынь. Я ни на что не намекаю. «Живи, как жил! Мое дело — сторона! Если только ты не начнешь шарить по моему участку, тогда извини!» Серега-матрос угрюмо помалкивал. Он чувствовал себя очень неуютно и злился неизвестно на кого. Тут ему вспомнилась бедная вдовушка, которая впустила пристава в дом без предупреждения. И Жиган начал распаляться Ужо я ей задам, шмась сделаю, выпарю, как сидорову козу. Глупая, трепливая баба, зараза! — Да, еще одно, — молвил семеножка уже от самого порога. — Это тебе мой подарок на прощание. Полицейские, с которыми ты бадался, составили твой портрет. Очень похожим получился. Так ты маленько постерегись, не высовывайся людям на глаза, потому что твою физиономию размножили и раздадут околоточным. Может, заведи усы, бороду, купи новые документы. Ну, в общем, не мне тебя учить. «Благодарствую», — буркнул матрос. Будешь потом благодарить, когда попадешься. А ежели такое случится, пусть зовут меня для опознания. Настаивай на этом и от всего отказывайся, а я тебя вытащу, если ты сейчас сказал мне чистую правду. Ну, как тебе мой подарок? Обнадеживает». — Спасибо, Петр Мусиевич. То — То-то. — Ну, будь здрав. — А наган твой я заберу. — На память. Ты себе еще один достанешь. — Знаю я вас. — С этими словами Семеножка начал спускаться по лестнице. Внизу его ждала вдова. Она уже оклемалась и смотрела на пристава с робкой укоризной. — Ты, голубушка, не будь на меня в обиде, — ласково сказал пристав. — Не надо было тебе впутываться в наши мужские дела. Да, видно, такова твоя планида. Забудь, что ты видела меня, напрочь выбрось все из головы. Остальное тебе Серега доскажет. Да Хе-хе-хе. Ну, прощевай, красавица. Семеножка вышел на улицу и с силой вдохнул свежий вечерний воздух. Он был возбужден до предела. Его глаза горели, как два адских фонаря. А может, они просто отражали луну, которая уже поднялась над горизонтом.